ВИЗИТ В ПРОШЛОЕ «И все же, парни, я по-прежнему считаю, что вы поступили отвратительно грубо и просто ужасно нецивилизованно», сказал некто неизвестный в старом рваном плаще и укоризненно смотревший сейчас на две пушистые фигуры, медленно бредущие впереди. В развалочку бредущие. Животы им раздуло так сильно, что оба с трудом переставляли лапы, и было видно, что вот-вот они просто лягут, где стоят, и вообще откажутся шевелиться. Один из них обернулся при звуках речи. Красные глаза, немного пьяные от чрезмерно сытого обеда, были чуть затуманены. Второй громко заскулил и прижал уши к вальному своему черепу. Шерсти на нем было не так много, как на первом, и росла она почему-то пучками. «Рут, тебе должно быть сейчас очень, очень стыдно!» Рут зевнул и остановился. Поднял хвост торчком и рухнул слаб. Повалился на бок. И как это понимать? Сталкер, шедший позади двух больших объевшихся псов, остановился и хмуро воззрелся на чрезвычайно наглого пса. И очень ленивого к тому же. «Кут! И ты туда же! Вот что за воспитание?» Оба пса разлеглись прямо посреди тропинки. «Парни!» Рут зевнул. Кут почесался. Сталкер тяжело вздохнул и сел рядом, спиной прислонившись к дереву. — А вы вообще в курсе, что тут тропинка? Лесная, кстати. Кут взвизгнул. Вроде бы удивлённо. Да — Да-да, Кут, тут ходят всякие звери и даже сталкеры. Они очень опасны. Особенно сталкеры. Должен заметить вам, они чрезвычайно опасны. Они, эти ужасно грубые люди. Могут испортить нам настроение на весь день. Это же просто кошмар. И потому, я думаю…» Руту, видимо, было все равно, что он там думает. Пес мирно всхрапывал во сне. «Кут, вот скажи мне, зачем вы его съели?» Строго хмурясь посмотрел сталкер на второго пса, солидную внешность коего украшали неравномерно разбросанные по коричневой шкуре, пучки черные и жесткая, как проволока шерсти. Только на морде пса эта шерсть была более-менее пушистой, И даже мягкой. Для грубых ладоней рядового сталкера почти пух. Пес повернул голову, но встать не пожелал. Красные глаза сонливо моргнули. Парень хотел настолько убить, и все. Кут зевнул, подтянул заднюю лапу, собираясь почесать голову. Не дотянулся и, шумно вздохнув, бессильно растянулся в прежнее положение. Плевать ему было на удивительно самоуверенный обед. Убить его хотел, ха! Обед уже тщательно пережеванный и потребленный внутрь. «А вы его съели. Не стыдно? Вот он бы нас есть не стал, только убил бы и все». Оба пса шумно вздохнули уже во сне. «В конце концов, он ведь был издолго. долга». Эта шокирующая новость не вызвала никакой реакции грозных хищников, нынче так объевшихся, что и хвостом пошевелить им было чрезвычайно трудно. «Парни, вы испортите себе желудки» едите всякую дрянь, заработайте себе гастрит, острый и диарею. Кстати, диарея – ужасная болезнь. Кут во сне нервно дернул левой задней лапкой. Смотрелось очень мило. Сталкер, оставив псов в покое, некоторое время сидел на земле и задумчиво смотрел на лес перед собой. Казалось, он задумался о чем-то великом, о чем-то, что недоступно сознанию других. Нечто бесконечное, как само время, захватило его могучее сознание. Сталкер прищурил один глаз и плюнул. Жирная муха, присевшая на сочный и, наверное, вкусный листик, отчаянно задергала мохнатыми лапками и соскользнула на самый его край. поболтыхалась немного и рухнула вниз, трагически уйдя из жизни. «И что мне делать?» — грустно спросил Сталкер своих спящих друзей. «Вас двух щеночков сторожить». Задумчиво пожевал губами. «Да что вам сделается? Пойду рядышком погуляю, на лес посмотрю». И что самое интересное, взял и так и пошел. Ага, погулять. Насладиться, что называется, непередаваемой красотой аномального, иногда радиоактивного леса. Чудесное, просто чудесное местечко. А ветра тут какие. То ураново-стронциевые, то просто и без затеи кислотой в лицо брызнет, и все. Зато красиво. По ночам вот лес иногда светится. Не сильно так, в пределах нормы. Рентген на 700-800. Терпимо, в общем. Как истинный сталкер, он двигался по лесу, внимательно глядя по сторонам. Не потому, что боялся аномалий, как боятся их все нормальные сталкеры. бывало и не боятся, опасаются. Нет. Он их не боялся и даже не опасался. Их он просто чувствовал. Один из многих плюсов довольно-таки неприятной истории, приключившейся с ним полтора года назад. Так что аномалии всего конкретного сталкера не интересовали. Он обходил их еще до того, как они попадали в зону видимости глаз или датчика, висевшего на его поясе. Впрочем, большинство аномалий увидеть мог только датчик или глаз бывалого сталкера – Нормальный, едва сюда попавший сталкер увидеть их невооруженным глазом не сможет. Не хватит опыта, чтобы распознать некоторые мелкие подсказки самой природы в виде сломанной или оплавленной веточки, камушка, торчащей на земле косточки. Велес видел все эти знаки. У него опыта было хоть отбавляй. Так что, измени ему его шестое чувство, он все равно смог бы обходить затаившиеся аномалии без особого труда. Он и обходил жарки, комариные плеши, другие опасные ловушки зоны, аномалии, гравитационные основы, тепловой, кислотной, кристаллической, других. А вот аномалии электрической природы он почему-то совсем не обходил. Неужели этот сталкер неожиданно сошел с ума? Вот прямо по курсу сияет ярко-прелюбопытная хреновина, сталкерами прозванная «Звезда смерти». А он идет себе, насвистывает. О! Сейчас он шагнет внутрь смертельной аномалии и ударит его десять тысяч, а может и все десять тысяч сто, самых натуральных вольт. И зажарится он весь и совсем. Хм, не зажарился. А ведь шарахнуло так, что даже паучок, с дерева ему на плечо упавший, вспыхнул акифакел и сгорел. А сталкеру хоть бы что. Идет себе, насвистывает. Чего насвистывает-то? Не знаете? Вот и я чего-то никак мелодию не узнаю. Аномалия полыхнула. Два раза. Второй раз даже как-то радостно, будто здороваясь. Сталкер улыбнулся одному из сотен узлов сети и прошел сквозь аномалию дальше по своим делам. По пути поправил пояс с пистолетами и привычно поправил ремень тяжелой винтовки, переброшенный через плечо. Уныл и хмыкнул. Винтовки за спиной не было, как естественно и ремня от нее, Все это хозяйство он посеял на кордоне. Не так давно, кстати. «Эх, велес Вейлес!» пробормотал сталкер, двигаясь неспешным шагом по лесу зоны, совсем недавно надевшему светло-зеленое одеяние лета. Яркое, красивое сияние, еще совсем живое и очень зеленое. Он остановился и с удивлением осмотрелся вокруг. «Как нарисованный!» и пошел дальше, оглядывая землю перед собой. Он был прав. Ранний летний лес, еще до того, как листья погрубели и налились зеленью, так что становятся темными-темными, в любом месте планеты, а в зоне особенно, кажется каким-то ненастоящим, будто его только что нарисовали масляными красками. Все неестественно яркое, все пахнет слишком сильно, все живет слишком быстро, жадно живет, будто торопится. «Что за вонь?» Тфу, сказал сталкер, кривясь всем лицом сразу, и поспешно обошел подснежник с сюрпризом. «Нет, вы ошибаетесь. Это не совсем аномалия. Точнее, даже почти аномалия, встречающаяся практически в каждом лесу, где обитают или иногда путешествуют люди. Просто вон там, под пихтой, ну, у которой веточка слегка поломана, видите, там кучка серо-коричневая. Нет, это не мутировавший древесный корень. И не артефакт, они иначе пахнут. Это просто какой-то двуногий. Ощутил примерно в этом месте острую потребность изгадить окружающий мир и наполнить его собственными неповторимыми запахами. Хоть было лопухом прикрыл скотина. «Развелось сталкеров всяких, ходят где попало, едят что попало, и гадят тоже где попало», – буркнул Велес, старательно зажимая нос. Слишком хороший было у него обоняние. Уже метров пять проскочил, а все равно так прет, аж легкие забивает. Фу! А если припомнить, что запах является материальной частицей того вещества, которое изволило пахнуть, так вообще нехорошо становится. Так он бурчал с полминуты, пока не увидел просвет в массиве деревьев. Не как впереди лесная полянка намечается, Там же, как подсказали чувства, намечается и аномалия пространственный вихрь. Фиговина жуткая. Заходишь туда, и все. Никаких тебе спецэффектов, диких воплей, даже пошло кровища и кишков, неравномерно попадавших на Землю, нету. Просто всякий, кто вошел туда или был брошен, включая любой предмет, превращался в набор из свободных атомов и в таком виде устремлялся к небу где выбрасывался в воздух и выпадал на наземь невидимым дождиком. Частично выпадал, частично оставался в атмосфере, в зависимости от того, из атомов каких веществ состоял объект, попавший в вихрь. И иногда, при подходящем количественном соотношении атомов, необходимых для реакции веществ в объекте, попавшем в вихрь, аномалия сия выбрасывала вверх, на высоту от полукилометра до трех, 5 видов артефактов. Вот об этом думал сталкер, выйдя на полянку и остановившись в паре метров от подозрительно голову куска земли посреди пышной растительности травяной внешности. Причем пятно обрамляли эти травки довольно интересно, будто там стоял невидимый стакан. Вот лопух растет, раскинул широкие мясистые листья, во все стороны раскинул, а один листик будто по циркулю срезали аккуратненько. И так вся растительность. Удивительная аномалия. Она не расщепляла только землю, на которой базировалась. Но все, что росло на ней до появления вихря и пыталось вырасти потом, неизменно превращалось в атомную пыль. «Пять видов артефактов», — сказал сталкер невидимой аномалии. Задумчиво потер висок пальцем. Нахмурился. Потом тряхнул головой и стал говорить, загибая пальцы. «Грань, красный, 46», — излучает, краткоживущий. При обработке урановой пылью превращается во взрывчатку. Грамм эквивалентен 500 граммам тротила. Призрак желтый, 117, излучает слабо, в рентгеновском спектре. Вечный… Вечный… Это… Это не склонный к к разрушению при механическом воздействии. Стоп! Велес сжал кулак и ударил себя по лбу, зарычал слегка. Больно оказывается себя полбубить, если сил что у быка трёхлетка. Призрак, разряд вакуум, в свободном виде существует от двух часов до 7 очень лёгкий и редко падает на землю. Изъять очень трудно. Перспективы разработки неизвестны. Вечный это зонтик, зелёный 156, маленький, очень маленький. Напоминает гриб. Способен создавать гравитационный карман при направленном облучении альфа-волн. Следующий. Кристалл. Велес очень спокойно посмотрел вперёд, абсолютно пустым взглядом. «Кристалл — это местная водка. М да Я не помню двух других артефактов базы. Совсем не помню». Велес хмыкнул немного разочарованно и, пожав плечами, двинулся дальше. Аномалию он, конечно, обошёл стороной. Не любил он аномалий, особенно такие. С чего бы это, а? Велес шел не просто так. Он внимательно смотрел под ноги, ища какую-нибудь блестящую фиговину, хоть немного похожую на артефакт. Зачем ему это понадобилось? Дело в том, что ему требовалось кое-что приобрести в скором походе к одному замечательному месту, что местные называли пафосно и с затаенным страхом «центр зоны». Он планировал скоро отправиться туда, чтобы поквитаться с одним замечательным существом. Существо считалось мифическим, так что сталкер как-то на днях разжег костер и долго думал, глядя на огонь. Раз мифический зверь всеми давно признан таковым, что же получается? А хорошо получается. Более того, неприлично. Раз мифический, что подтвердили сотни уважаемых людей, Будь добр, сдохни, по возможности, быстро, тихо и незаметно, чтобы не смущать подрастающее поколение глупыми сказками о том, что ты, дескать, существуешь на самом деле. Но вот проблема. Весьма сомнительно, что это существо должно воспитано, и осознав всю чудовищность своей неприлично долго продолжающейся мифической жизни, покончит с собой, как непременно поступил бы хорошо воспитанный мифический зверь. Выходит, кто-то должен исправить эту вопиющую несправедливость и покончить с жутким злодеем мифическим, подло развращающим умы юных, еще не окрепших духовно и морально сталкеров. Но кто же это сделает? Кто исправит это зло, что сеет в молодых душах подлый злодей? Кто возьмет на себя столь большую ответственность и столь тяжелую ношу? Кто этот неизвестный герой, не чурающийся трудностей? Тогда Велес, глядя в огонь, тяжело вздохнул и понял, что именно ему предстоит совершить этот героический и, несомненно, добрый поступок – убить злобного мифического гада. И, конечно, как истинный джентльмен, он готов был принять на свои усталые плечи эту чудовищную ответственность. Несмотря на то, что он пока не знает, как вообще возможно убить это существо. Сию скотину он всё равно пришьёт, легко и безболезненно. Ну или не совсем безболезненно. И может даже не легко, но точно пришьёт. Думал он почти всю ночь и к утру уже почти поверил, что вовсе не желание банально отомстить гонит его в логово первого сталкера. Лишь добрые, благородные порывы его светлой души заставляют его сделать это доброе дело пристрелить сие невоспитанные животные. Первый сталкер убил Дога, его единственного настоящего друга из числа людей. Ну, конечно, не совсем так. Он не лично его убил. Но разве это что-то меняет? Ведь он кинул его, Велеса, кинул как последнего лоха. Нет-нет, не потому он хочет убить это несчастное животное лишь из-за чудовищных его преступлений против личности, совести, чего там еще есть. К утру он придумал достаточно веских причин, помимо собственного желания мести, для прекращения жизни первого сталкера, с чем довольный и отправился на поиски артефактов. Араб его ценит, очень, но бесплатно он что-то может дать лишь себе любимому. На его настойчивую просьбу одолжить ствол – Араб может прострелить какую-нибудь полезную часть организма Велеса. Не насмерть, конечно. Араб — человек добрый. Просто он иногда забывает, что выстрел в голову смертелен для двуногих. Вот всегда как на курок нажимает, так обязательно забывает. Что поделаешь? Возраст. Велес осмотрел поляну. Ничего не нашел, кроме пустой консервной банки и разбитой бутылки водки бросив последний взгляд на пятно голой земли, отмечавшее место самой страшной ловушки для кордоновских вертолетов. отдельный вихри вытягивались вверх на три километра и решил отправиться назад к своим дремлющим и плохо воспитанным друзьям. Надо было уже выдвигаться, ведь он планировал выйти к центру зоны осенью, пока банда нищего не начала свой хлебный сезон. Сейчас большинство бандитов бродит по зоне, уподобившись обыкновенным сталкерам. Ну, они сами утверждали, что именно так дела и обстоят. С другой стороны, что им мешает грабить двуногих и летом? Или что, у них летом совесть чудесным образом просыпается? А что, зона же? Тут все с ног на голову. Сталкер остановился, уже покинув полянку с другой стороны и войдя под сень первых деревьев. На него кто-то смотрел. Кто-то очень мертвый. Совсем. Вообще мертвый. Любопытно. Велес кивнул оскаленному черепу бедняги-сталкера. Ты как? Живой? Череп удивленно промолчал. Вообще, он сам полагал, что собственно мертв. Оно так иногда бывает. Люди умирают, и остаются от них черепа. Так что, как лежал безмолвно так дальше лежать и стал. «Интересно, как ты умер, парень?» Он подошел ближе. Пришлось отойти немного влево. Тут лежал весь костяк, и он едва не наступил на видневшийся в густой сильно перепутанной траве кости ног. Скелет лежал ничком. Видимо, умирая, этот человек упал на спину. Да, похоже, что так. Ребра переломаны, и из них торчит ветхий рюкзачок. Велес присел на корточки и стал внимательно разглядывать останки. Что-то с ними было не совсем так. Нет, с виду обычный скелет. Просто рядом с ним сталкер испытывал чувство близкой опасности. На это способны практически все люди. Только подавляющее большинство, учуяв опасность, начинает бестолково вертеть головой, ища угрозу. А потом наступают они на неприметную кочку и их внутренности развешивают по ближайшим березкам а то и елочкам. Оно как повезет. И в зависимости от тротилового эквивалента кочки, которая, ага, совсем не кочка оказалась. Велес чувство опасности ощущал гораздо острее любого человека. Ну, наверное, сильно сказано. Выражалось это гораздо острее, в общем-то, в основном в том, что он иногда смутно чувствовал не только саму опасность, но и направление, из которого она исходит. В данном случае это был череп погибшего. Сталкер некоторое время смотрел на череп, испытывающие. Как смотрит старший оперуполномоченный на свою законную жертву, особо опасного преступника и известного криминального авторитета, успешно маскирующегося подсопливого юнца, 18 годиков и искусно изображающего себя невинного Агнца. Череп мертвеца ответил Сталкеру твердым взглядом темных пустых глазниц. «К черту!» Велес раскрыл ладонь, и тугая энергетическая струя, очень похожая на молнию, врезалась в череп. Запахло озоном, череп заискрился и что-то пронзительно пискнуло. Потом из пустых глазниц повалил густой, вонючий дым. Черный, кстати. Будто там сейчас кто зажарился неслабо. Ну, теперь посмотрим, что ты припас для дяди Велеса, бродяга. Он не смог посмотреть, что было в рюкзаке, и не увидел его содержимого после. Потянувшись к рюкзаку, он заметил у своих ног нечто задорно поблескивающее среди сильно перепутанных корней местной травянистой флоры. Рука изменила направление и коснулась серебрившегося предмета. Подцепив его пальцами, Велес осторожно потянул округлую штучку на себя. Штучка не двинулась с места. Корни и прошлогодняя сухая трава крепко держали синий неизвестный предмет. Маленький и бугристый на ощупь. Сталкер потянул сильнее. Что-то хрустнуло и у него в руках оказался палец. Костяной, желтоватый палец. Серебрился в траве перстень мертвеца. «Извини, брат, но перстень теперь мой», — извинился Велес перед покойным. Тот не возмущался. Ему-то перстни уже были не нужны. «Ты, кстати, не отвлекайся, продолжай разлагаться». Скелет опять промолчал. Он и так только этим занят был, пока не наткнулся на него этот сумасшедший сталкер. А сталкер, освободив перстень от травы и кости, с интересом принялся изучать свой трофей. Тяжелый перстенек. Серебро потемнело, но если почистить, то можно хорошо продать. На коробку патронов хватит. Или на полмешка риса. Сколько же ему придется набрать артефактов, чтобы приобрести все необходимое и уболтать всех нужных людей отправиться с ним к центру зоны? Сталкер уныло хмыкнул. Если в перстнях, вот таких измерять, мешков 25 примерно. И это если половина из них будут инкрустированы драгоценными камнями. О, надпись есть. Велес с неподдельным любопытством стал тереть пальцем внутреннюю часть ободка перстня. Единство и... Есть... Чего? А, честь. Опа. Единство и честь. Брови сталкера поползли вверх. Он очистил весь перстень, насколько это было возможно в полевых условиях. Внимательно рассмотрел все вроде бы бессмысленные завитушки и фигурную печатку перстня. Фигуры на печатке у этих ребят всегда очень много значило. Для посвященных, конечно. «Семья! Ты парень из семьи!» Велес продолжал вертеть печатку в пальцах. Он искал имя обладателя перстня. Оно должно быть где-то в завитушках печати, обозначавших, какой именно ветви семьи принадлежит этот парень. Впрочем, может и девушка. Хотя нет, у девушек семьи изящные тонкие пальцы. «Паша?» Он кивнул головой, пряча перстень в карман. Посмотрел на череп и кисло произнес. «Все-таки ты умер, парниша». «Да знаешь, Паша, я думал, у тебя получится». «Серьезно. Мне казалось, ты зоня не по зубам» извини, что мы с долгом тогда пошли своей дорогой. У нас ведь тоже дела здесь были. Жаль парня. Однажды он предал семью, и ему дали возможность исправиться, выполнив самоубийственное задание в зоне. Это все, что он им тогда рассказал. Семья хранила свои секреты почти так же крепко, как организация. Видать, не справился парень. Разве? Велес постарался припомнить, где именно они тогда встретили этого паренька, и... Велес зарычал в бессильной ярости, ударил себя по лбу кулаком, охнул от боли и едва не упал на спину, пообещал себе больше так не делать. Взял рюкзак покойного и запихнул его в свой собственный. Вещи семьи потрошить не стоит, куда больше можно получить, вернув их семье в целости и сохранности. Порой благодарность семьи поражает своими размерами. А за эти вещички благодарность может быть астрономической. Если в рюкзаке то, зачем пришел сюда один из членов семьи. Ведь тогда, два года назад, они встретили этого паренька примерно здесь, даже чуть ближе к кордону. Значит, Паша возвращался, когда Зона наиграла с ним и взяла с него плату, которую он не мог заплатить добровольно. Его жизнь – цена, которую рано или поздно платит любой сталкер. Жаль, парня. Феля сдвинулся обратно, хмурый и злой. Он только что кое-что понял, и радости это новое знание не принесло хватит уже списывать не до конца вернувшуюся память на усталость и плохую погоду. Пора признать, что эта тварь, этот сволочной выродок, первый сталкер был совершенно прав. Как он сказал тогда? «Память вернется, но потом и не вся. Что-то в этом роде». Увы, гадёныш оказался прав. Велес уже с полмесяца копался в своей памяти. Обнаружил много интересного. К примеру, он помнил, как они с долгом повстречали этого паренька Пашу, как дошли до карусели смерти, и как дог там едва не погиб. Он оставил дога с кем-то и ушел к карусели. Едва ноги унес от этой долбанной карусели, понесли же черти посмотреть на эту любопытную хреновину вблизи. А вот с кем он оставил Ромку? Он совершенно не помнил, с кем его оставил, и очень смутно помнил, с кем отправился к центру зоны. Но хорошо помнил, что дошли только они двое. Помнил, как глупо повелся на брехню первого сталкера, Да, этот гад был уверен, что Велес погибнет. Туповат оказался сталкер и кое-чего не учел. Мутация завершилась почти как надо. Велес стал таким, какой есть сейчас, и надолго потерял память. Кое-какую потерял навсегда. На ходу Велес пропустил через свое тело мощный электрический разряд. Весь засиял, заискрился, и какая-то веточка, хлестнувшая его по плечу, вспыхнула Акифакилу. «Но разве немножко памяти за эти чудесные способности слишком много?» «Нет, совсем нет. Достойная цена. Даже дешево отделался». «А вы все дрыхнете?» Псы в ответ лишь всхрапнули во сне. Белес присел рядышком и радостно сообщил друзьям. «А я, оказывается, часть памяти совсем-совсем потерял». Псы спали. «Представляете, я никак не могу вспомнить, трахнул я Лизу или все-таки нет». Кот возмущенно взвизгнул, но глаз открывать не пожелал. «Это мне, значит, заткнуться надо, да?» Изобразив жутко оскорбленное лицо, воскликнул сталкер. «Потому что я им видеть или спать мешаю! Безобразие!» Рут проснулся, поднял голову и тяжело вздохнул, намекая, видимо, что неприлично портить друзьям после полуденный сон. Велес ему улыбнулся, радостно. Рут снова глубоко вздохнул и уронил голову на землю. «Хватит уже спать, идти надо!» Кроме него, никто никуда идти не пожелал. «А мы артефакты искать не пойдем. Мы теперь отправимся к точке 4, к братве!» Кут заскулил и отчаянно тявкнул, даже не пытаясь подняться или хотя бы повернуться. «Молчу, молчу!» – буркнул Велес и пересел к ближайшему дереву, какой ему привалился спиной и прикрыл глаза. Чтобы видеть вокруг, зрение непременно нужно лишь человеку. А Велес уже давно не совсем человек. Слишком хорошо он теперь слышит звуки и запахи, чтобы называться так. Он скорее суперчеловек. Да, не какой-то там невоспитанный мутант, а самый настоящий супернавороченный мут, в смысле хомо, который сапиенс. Незаметно для себя Велес задремал. Очнулся он, когда заявившийся к нему во сне араб вдруг начал жутко хрипеть, разевать пасть почище всякой химеры и зачем-то еще принялся сильно вонять тухлятиной. Велес открыл глаза, осмотрелся, Ну, так и есть. Ребята. Позвал он безжизненное и нынче весьма толстые туши, перегородившие собой лесную тропинку. Кот, Рут, там зомби идет. Ноль реакции. Он же вас сожрет. руд счел выше своего достоинства реагировать на наглые провокации и не проснулся. Кот сонно глянул на бредущего по тропинке мертвеца и посмотрел на своего двуногого товарища. Красные глаза пса мигнули. Он слегка заскулил. «В смысле?» – ошарашенно произнес сталкер. Кут заскулил пронзительно и снова вытянулся на земле. «Это как вообще понимать?» – возмутился Велес, поднимаясь на ноги. «Я что же должен самолично, рискуя своей жизнью, его пришибить, чтобы он не потревожил ваш детский сон? Да? А может, мне от вас еще комаров отгонять? А, Кут? Тебе там мягко? Давай я тебе травки помягче нарву, постелю, чтобы ты спокойно мог переварить обед, превратить его в жир и растолстеть. Хочешь, Кут?» а его высочество Рут ничего не желает. Может носик почесать, там пятки помыть, нет? То как вам не стыдно, в конце концов, ленивые, невоспитанные дворняги? И не надо скулить, мне теперь все ясно. Вы толстые, ленивые, и теперь мне еще и охотиться придется для вас, а то вы так растолстели, что и человека поймать не сможете, и потому помлете от голода. Велес уже стоял на тропинке в паре метров от псов и смотрел, как покойный сталкер возбужденно сопя ковыляет к нему. «Давай резче!» — грубо рявкнул он покойному. «Я до утра, что ли, ждать буду?» «Господа!» — сказал он извиняющимся тоном, повернувшись к псам и даже чуть склонив спину. «Вы не против, если я убью это невоспитанные животные так близко от ваших чувствительных глаз и ушей? Это не потревожит вашего чуткого сна!» Кут промолчал, а Рут, перебирая лапами, повернулся задницей к двуногому другу, недовольно пыхтя и даже не пытаясь встать на лапы. Забавно он на раздувшемся пузе проворачивался — «Это как понимать, Рот?» Велес отвернулся. «Ну и дрыхни себе дальше». Зомби подошел совсем близко, и его пустые серые глаза умильно блеснули. «Обед рядом!» «Да еще и стоит себе, не стреляет, даже не убегает!» «Какой хороший обед!» «Они там спят, так что давай, наверное, прогуляемся!» «Ты не против?» Зомби обнаружил, что руки его прижаты к торсу чем-то не мягче стального каната. Еще он сообразил, что тот же странный канат держит его на весу. Мертвец продолжал идти, но ноги мерно перемешивали воздух, не касаясь поверхности. Повернув голову, зомби увидел ниже своего плеча улыбающееся лицо своего вероятного обеда. «Но потом я тебя обязательно убью». «Просто эти животные» – несчастного повернули в сторону, где на дороге лежали две тяжело дышащие черные туши – очень невоспитанные, и изволили обожраться, и теперь спят мертвецким сном. «Ой, прости, ты же мертвый совсем. Как неудобно получилось». «Ты ведь, наверное, теперь на меня обиделся!» Сталкер нахмурился расстроенно. Свободной рукой что-то нащупал в кармане. «А, в качестве извинения!» Нечто, брошенное в голову зомби, щелчком пальцев, он рефлекторно щелкнул пастью, изловил и стал яростно жевать. Потом медленнее стал жевать. Спустя пару секунд жевать перестал совсем и с отчаянным мучанием принялся яростно вертеть давно посиневшей шеей. «Ой!» Велес рассеянно пошарил в кармане. Достал конфету. Рассеянный же повертел ее в пальцах, задумчиво почесал затылок. Затем аккуратно поставил покойника на землю и отпустил. Мертвец с жутким мытянием и пытаясь раскрыть рот руками, побежал куда-то в лес. Остатки губ себе оторвал, но рот раскрыть не смог. И, собственно, уже не сможет. «Я нечаянно, правда!» — крикнул он ему вдогонку и пошел обратно, пробормотав рассеянно. «Я же забыл совсем, что у меня клей там лежал. Я-то думал, то конфетка!» А это не конфетка. Надо же, даже зубы ему склеило Какой хороший клей. На тропинке по-прежнему спали псы. Велес шутливо поклонился им и сообщил, что надоедливый посетитель их высочества был изгнан прочь. Ему никто не соизволил ответить. Так что Велес вернулся на прежнее место под деревом, где и решил тоже поспать. Правда, в отличие от своих друзей, он днем спать не любил. Задремав, он подумал уже в который раз о том, что больше ни разу с того дня у Гордона не слышал мысленных голосов Кута и Рута. Он снова подумал, что ему показалось тогда. Из-за пережитого шока вполне могли возникнуть слуховые галлюцинации. Ведь в тот день к нему вернулась разом вся его память. Вся, что могла вернуться. Увы, полтора года назад сверхмощный электрический разряд, пропущенный через его человеческое тело, все-таки повредил нейроны. Они отмирали беспорядочно, а ведь многие нейроны мозга хранят информацию. Многие девственно пусты. Но ему не очень повезло. Он потерял много нейронов, которые информацию содержали. В результате Велес многого так никогда и не сможет вспомнить. Интересно, Араб знает его настоящую фамилию? А может он знает, где Велес родился? Или в какой школе учился? Кажется, он учился в школе. А может и нет. Вот в институте точно учился. Считался в Лиге наук хорошим специалистом по физике пространства. Еще до того, как... «Жека! Рябов!» Мгновенно проснувшись и широко открыв глаза, воскликнул Велес. Ударил кулаком в раскрытую ладонь. «У меня есть пехота! Рябовские мясники!» «Отлично!» «Только много придется заплатить этим ребятам?» «Очень много!» «Солдаты Кордона — существа весьма жадные!» И снова задремал. «А чего еще делать?» «Пока эти два наглых пса не проспятся, идти все равно никуда не получится. Не бросать же их здесь в самом деле!» Они ведь на самом деле хорошие и очень добрые. Плохо воспитаны, конечно, но у кого нет своих маленьких недостатков. У каждой уважающей себя личности они есть и должны быть. А то ведь как же тогда будет индивидуальность получаться? Никак не будет. Вот, к примеру, Валдис. Было бы хорошо Валдиса подписать на предстоящий поход. В таком деле он стоит всех рябовских мясников вместе взятых. И нищий. Но он не пойдет к центру зоны. Нищий слишком старый и слишком прожженный бродяга, чтобы подписаться на подобное безумство. А вот Ваха с удовольствием пойдет, хоть в ад, демонов за рога дергать, если только туда его позовет именно Велес. Правда, от Вахи больше проблем будет, чем пользы. Горячий южный нрав. Ничего тут не поделаешь. Жаль, Серый умер. Очень жаль. Бесценный был человек. Он мог подкрасться к монолитовцу со спины и вырезать ножом свое имя на его бронике, прежде чем монолитовец сумел бы его заметить. Хороший был человек. Немного бандит и сволочь, но в целом очень хороший человек. Мир его праху. Проснулся Велес от того, что некто сильно дергал его за ногу. И нетерпеливо рычал при этом. Прежде чем он открыл глаза, не понимая, кто же сумел так ловко подобраться к нему, что он его не услышал и почему не чувствует никаких посторонних запахов, кто-то лизнул его в щеку, заляпав ее вязкой и немного вонючей слюной. «Коут, вот зачем, а?» — проворчал Велес, закрываясь одной рукой от новых попыток Кута лизнуть его, теперь в нос, другой рукой пытаясь вытереть щеку. Говоря, он неосторожно вдохнул и закашлялся. После обеда у Кута почему-то всегда страшно воняло из пасти. В остальное время просто воняло, но вот когда он поест... Жуть какой аромат, не непередаваемый словами. «Рут, отпусти ботинок! У меня клей зомби съел, я теперь...» Поздно. Подошва захрустела, и сталкер увидел собственный носок. Из него довольно симпатично торчал большой палец с длинным желтоватым ногтем. «Ничего себе!» – пораженно воззрелся Велес на этот ноготь. «Как быстро растут! Я же всего месяц назад их постригал! Рут, отдай подошву, наглые животные!» Животное стояло в сторонке, держа оную подошву в оскаленной пасти. С краев этого куска резины свешивались желтые нити размоченного слюной Рута быстросохнущего клея. Вообще, на том тюбике, который нагло сожрал зомби, было написано, что клей вечный и раз застыв, больше никак размокнуть не может. А нет, может, если его обслюнявит черный пес, особенно такой зловредный и невоспитанный, как Рут. С жутким победным рыком Рут начал очумело трясти головой из стороны в сторону, видимо, пытаясь разорвать резину, зажатую в зубах. «Кот, прекрати!» Ай — все-таки лизнул в нос. Сталкер поймал пса рукой и, обняв его за шею, сильно дунул псу прямо в нос. Взвизгнув и непрерывно фыркая, кут отбежал в сторону. Тряся головой и тря нос лапой, он обиженно заскулил. «Сам виноват». Кут заскулил громче. «Ну извини, просто ты меня всего обслюнявил, и теперь я помру от удушья. Тебе не стыдно?» «Вот и мне тоже не стыдно. И вообще, я на вас обиделся». Виллис встал на ноги и хмуро посмотрел вниз. Слева нормальный ботинок со шнурками, повязанными кокетливым бантиком. Справа верхняя часть ботинка, из-под которой торчит красный носок, из которого, в свою очередь, торчит длинный ноготь. «Кот, у тебя ножницы есть?» Пес прекратил фыркать и, навострив уши, уставился на друга. Мигнул двумя глазами. «Нету, говоришь. А чего не взял? Забыл, да?» «Рут, посмотри на меня». «Что интересно, посмотрел». Все так же сжимая в зубах несчастную подошву. «Тебе не стыдно?» Руд зарычал и, прижав подошву к земле лапой, сильно рванул вверх. С треском резина порвалась пополам. Жутко довольный пес сел на земь и хитрыми глазами стал смотреть на сталкера. Только что не улыбался. И лапу не давал. И команд не выполнял. И вообще. «Вот только и умеешь, что подошву отрывать, да дрыхнуть без задних ног!» Велес пошевелил пальцами правой ноги. «Прохладно, однако. А до базы организации еще топать и топать. Ладно, пошли, парни» нам еще долго шагать. Кстати, никого больше без моей команды не ешьте, хорошо? Псы промолчали, даже сделали вид, что не услышали, так что Велес заранее пожелал счастливого пути в страну вечной охоты тому, кто им по пути встретится. Двинулись также по тропинке, прежним курсом. Тропинка эта к помянутой базе не вела. Собственно, Велес вообще не знал, куда она ведет. Так уж вышло, что он уже неделю бродил в неизвестной ему части зоны и сумел заблудиться. Хуже всего то, что за эту неделю ему не попалось ни одного артефакта. Даже людей он почти не встречал. Ни живых, ни мертвых. Только однажды попался ему на пути бродяга-сталкер. Одиночка. И к тому же совершенно сумасшедший. Он сразу стал в него стрелять. Но автомат в руках этого несчастного, больного на голову человека, так сильно трясся, что он, конечно, промахнулся. Да и расстояние было немалое. Почти 50 метров. Трудно с такого расстояния попасть в человека, стоящего на неровном обрыве, к тому же окруженного искрящейся дымкой из тысяч микромолний. Сталкер отстрелял обойму и по какой-то неясной причине убежал, дико вопя. С чего это он? Подумаешь, увидел человека, по рассеянности давшего волю паре-тройки статичных электрических разрядов. Ничего особенного. Хотя, наверное, виноваты были Кут с Рутом. Они тогда рядом стояли и, демонстрируя полное отсутствие воспитания, но исключительно развитые хулиганские наклонности, яростно рычали и скалили клыки. Может, тот сталкер их испугался? Ну, так это он зря. Просто у парней нервы расшатаны. Они тогда уставшие были и, к тому же, очень не любили, когда он без предупреждения начинал кидаться молниями. Даже такими несущественными. Больше им людей не встретилось. А вот мутанты всякие по пути встречались. Химеры, псевдогиганты, один полтергейст, слепые и псевдопсы. Контролера даже раз встретили. И Долговец попался. Вот совсем недавно. В изобилии попадались и другие мутанты, помельче. Красиные волки вот совсем достали. Повадились от чего-то воровать у них еду. Едва свалят кабанчика, как откуда ни возьмись, целая стая появляется. Может, они по их следам идут? Ну, кто знает. Может, и идут. Ведь кто-то же на днях спер у него последний рис. А кто мог сделать это так ловко и незаметно, кроме этой мелкой пакости крысиного волка? Велес подозрительно покосился на кута. Пес бодренько шел впереди, доброжелательно виляя голым хвостиком. Может, это кут рис свистнул? Молодой он совсем, дошкодливый. Нет, вряд ли. Кут с рутом мясо предпочитают. Зачем им рис? Кстати, как рису хочется. Шли долго. Солнце успело миновать крайнюю точку своего ежедневного восхождения на нереальные вершины небосклона и начало медленно сползать вниз, утомленное дневным восхождением. Поствесенний лес Зоны радостно и, кажется, немного ехидно молчал. По скотской своей привычке, опасных мутантов из своих голубин не исторгал и аномалиями не радовал. Кажется, лес готовил им сюрприз. Или это сама Зона решила чего отколоть. Впрочем, она так не умеет. Зона всего лишь кусок аномального пространства, имеющий четкую привязку к материальному объекту. Планета Земля, район Чернобыльской АЭС. Думать всей кусок пространственный естественно не способен. Чтобы думать, над иметь личность. А чтобы иметь личность, надо быть настоящим живым существом. Хотя бы слегка. Вот как зомби. Тогда будет личность. Гениальная, как у него, Велеса, или ущербная, как у большинства всех остальных. Мысленный процесс по поводу истинной природы всего сущего и живого, а также намечающиеся озарение по поводу собственной исключительной гениальности, почти вселенского масштаба, были прерваны самым неприличным образом. Тропинка кончилась. О, домики! Домики! довольно точно описал сталкер то, что предстало его взору.